Наш современник Антон Павлович Чехов. Антон Павлович Чехов входил в русскую литературу в пору её блестящего рассвета. Он был младшим современником Некрасова, Достоевского, Тургенева, Глеба Успенского, Салтыкова-Щедрина. Годы его жизни это время активной творческой деятельности Льва Николаевича Толстого. Какими однако сказочно далёкими. Недосягаемыми должны были казаться эти олимпийцы, затерянному в провинциальной глуши сыну разорившегося мелкого торговца, ученику Таганрогской классической гимназии. Не уменьшилась эта дистанция и тогда, когда вчерашний гимназист, теперь студент медицинского факультета Московского университета, начал профессиональную творческую деятельность. Сотрудничество во многих юмористических журналах и газетах, на страницах которых он рассказывал, поместил в начале 80-х годов сотни своих рассказов, не зулило ему ничего, кроме весьма нелестного в те времена звания газетчика. Полушутя, полусерьезно, Чехов писал в 1883 году брату Александру. «Газетчик значит, по меньшей мере, жулик, и в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю, и, говорят, издали стал похож на жулика». Через 3 года чехов уже серьёзно признавался Дмитрию Григорьевичу: все мои близкие всегда относились низкодительно к моему авторитету и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело медицину на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. Что делать? Литераторов, печатавшихся в юмористических журналах, не принято было считать писателями. Чехов понимал это, однако решительно отказывался смириться с таким положением. Вот и в письме к брату, посетовав на своё положение газетчика, далее он писал: "Я газетчик, потому что много пишу, но это временно. Онным не умурок" Если бы, друзья, Антошевич ханте так Антон Павлович чаще всего подписывал в это время свои произведения, прошли эти строки, они, видимо, только посмеялись бы над его дерзкой самонадеянностью. Однако уже к началу второй половины 80-ых годов современники начинают относиться к творчеству писателя со всё большим вниманием. Мопулярность его быстро растет. Чехова приглашают сотрудничать с крупнейшей столичной газетой. В критических статьях и рецензиях его начинают сравнивать с другими молодыми писателями. При этом выводы в иных случаях оказываются для него весьма лестными. Однако наибольшее впечатление на писателя произвело письмо Дмитрия Григоровича, которое он получил в марте 1886 года. Этот почтенный литератор, прославившийся еще в 40-е годы, личность для Чехова почти легендарная, писал ему. У вас настоящий талант. Талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. А вскоре пришло и официальное признание. В 1888 году за очередной сборник рассказов «В сумерках» Академия наук увенчала писателя Пушкинской премии. Премия чрезвычайно обрадовала Антона Павловича, ода к своим творческим успехам и сам он оценил более чем скромно. Зато с нескрываемой гордостью говорил о пути, пройденном им в большую русскую литературу. "Я счастлив", писал он 20 октября 1888 года, что указал многим путь к толстым журналам. "Всё мною написанное забудется через 5-10 лет, но пути мною проложенные будут целы и невредимы. В этом моя единственная заслуга". В оценке своих заслуг Череп всегда был не только скромен, но и крайне застенчив. Как-то он признался в 1789 году: "Когда мне не везёт, я храбрее, чем тогда, когда везёт. Во время удачи я трушу и чувствую сильное желание спрятаться под стол". Таким он и остался до конца дней своих. В всплескы радости по поводу письма Григоровича и получения премий были уникальными в его биографии. тем важнее оценить их по достоинству. Свой приход в большую русскую литературу Чехов, несомненно, воспринимал как принципиально важную победу. Антон Павлович был далеко не первым разночинцем, поднявшимся к высотам русской культуры. И он хорошо знал это. Несомненно, однако и то, что процесс выхода на историческую арену сынов закабаленного русского народа, который начался в 60-е годы, так дальше набирал силы. Это и давало основание Чехову причислять себя к поколению первопроходцев. В той или иной форме подобные признания неоднократно прорываются в его письмах. Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценой молодости. Это из знаменитого письма к Сворину, где Чехов предлагает адресату написать повесть о трудном пути в литературу молодого человека с биографией во многом напоминающую его собственную. Несколько раньше в письме к Лазареву грузинскому: Я счастье балы вин безродный. В литературе я Потёмкин, выскочивший из недр, развлечения и волны. Я мещанин, во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть. А вот выдержка из письма весны 1885 года: Вероятно, на земле быстро вымирали первые портные, первые астрологи. Вообще тяжело живётся тем, кто имеет дерзость первый вступить на незнакомую дорогу. Авангарду всегда плохо. Выход на историческую арену разночинцев воспринимался Чеховым как начало нового этапа в развитии русской культуры, именно нового. Отсюда упоминание о незнакомой дороге и именно начало, отсюда и ощущение своего причастия к авангарду. Другие высказывания писателя подтверждают эту мысль. Демократическое веяние в культурной жизни страны, он считал, лишь началом работы во имя культуры будущего. Значение того огромного вклада, который внёс Чехов в развитие русской и мировой литературы, определяется прежде всего кровной связью писателя с глубинными процессами русской жизни на рубеже её двух исторических эпох. Продолжая и развивая в трудную пору 80-х годов и позже, в 90-е и 900-е годы, идеи русского просвещения 60-х годов Чехов в своем творчестве с удивительной силой отразил тот рост самосознания широких народных масс, который явился одной из существенных сторон возревания пролетарского периода русского освободительного движения. Большое значение имела цельность его натуры, органическая слитность его личных, общественных и творческих устремлений и побуждений. С детства, что называется, с молоком матери впитал он ненависть к крепостническому прошлому России. И со стороны отца, и со стороны матери его окружали люди, которые в силу своего неуёмного стремления к личной свободе и независимости ещё до 1861 года вырывались из крепостной неволи. Однако жизнь этих людей со всей очевидностью показывала, что освободившись из-под власти помещика, они не обрели свободы. Одна зависимость оказалась заменой другой, не менее унизительной. И не только той, которая, исполна вкусил отец писателя, прошедший суровую школу приказчичьей жизни. Видимо, очень рано этот Гонроковский гимназист начал понимать, что зависимость от хозяина лишь частное проявление общего правопорядка, основанного на законе господства и подчинения. Окружавшие Чехова люди, в том числе и его отец, не только безропотно следовали этому правопорядку, но и считали его незыблемой основой человеческого общежития. Отсюда деспотизм, который проявился не только в служебной сфере, но и в семейной, в том числе и в семье писателя, о чём он с болью и возмущением будет вспоминать до конца своих дней. Чехов пришёл в литературу с рана сложившимися убеждениями, Он не принимал господствующий правопорядок, отрицал его жизнеспособность, непоколебимо верил в прогрессивное развитие человеческого общества. Вот же Антон Павлович скажет об этом так: "Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная". Эти убеждения юноши сложились стихийно. являясь непосредственной реакцией на окружающую его жизнь. Однако, раз возникнув, они потом непрерывно углублялись и укреплялись, неизменно помогая Чехову определять своё место в сложной меняющейся общественной атмосфере России на протяжении всего его творческого пути. Вера в прогрессивное развитие социальной действительности, или, иными словами, исторический оптимизм, сблизила его с наследием русского просвещения. уберегла от влияния либерально-народнической идеологии важнейшую роль в укреплении прогрессивно-демократических убеждений писателя сыграл московский университет почехов приобрёл здесь не только профессию врача, которая позже оказала ему неоценимую помощь как писателю по его собственному признанию занятия естественными науками имели для него и направляющее влияние в это время сложилось его убеждение В ней матери нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины. А крепло глубочайшее уважение к науке, вера в человеческий разум, а вместе со всем этим упрочился и его исторический оптимизм. Тогда же углубились и его гуманистические убеждения. А в годы, когда буржуазные учёные всего мира пытались использовать открытия Дарвина для обоснования и увековечения волчек законов капитализма, как естественных законов извечной борьбы за существование, Черхов тоже, испытавший влечение к социал-дарвинизму, в наметках своей студенческой научной работы приходит к диаметрально противоположному выводу. По его мнению, природа не терпит неравенства. Она исправляет своё отступление от правила, сделанного по необходимости, при удобном случае. Стремясь к совершенному организму, она не видит необходимости в иерархиите, во авторитете, и будет время, когда он будет равен нулю. Не следует, пишет он далее, мешать природе. Это неразумно, ибо всё то глупо, что бессильно. Нужно помогать природе, как помогает природа человеку. Это уже определение глобальной цели человеческой деятельности, который он видит в активном содействии неумолимому процессу прогрессивного развития. Чехов был наделён от природы огромным художественным даром, но ведь в семье Чехова талант не был редкостью. Как известно, Антон Павлович так высоко оценивал одарённость своего брата Николая, что даже несколько завидовал ему. Однако этот талантливый художник так и не смог по-настоящему проявить своих возможностей. Выдающиеся достижения Чехова объясняются тем, что его талант был оплодотворен прогрессивно-демократическими идеалами. В основе стремительного творческого роста Чехова лежало новое видение мира, окружающей его действительности. Именно это позволило писателю уже в ранний период открыть новую страницу в истории великой русской литературы. В одном из писем начала 1883 года, критикуя рассказ Александра Павловича Чехова, показывая, сколь он убог по содержанию, Чехов убеждал брата. Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство. Антон Павлович при этом не предлагает адресату обратиться к другому, более содержательному материалу. Он рекомендует лишь по-новому взглянуть на ту же бытовую сценку, советует увидеть и подчеркнуть в ней главное пошлость изображаемых героев. В этом совете коренной принцип художественного метода самого автора письма. В своём раннем творчестве Чехов широко использует традиционные формы рассказа, сценки и рассказа-анекдота. Не отказывается он и от привычной для юмористической журналистики бытовой тематики. непредвзятости, рисуемых коллизий, прозаической будничности обстановки. Традиционно невзрачно и пестра по своему социальному составу вереница его героев. Подавляющее большинство ранних чеховских шедевров, прочно вошедших в золотой фон русской мировой литературы, таких как «Хамелеон», «Толстый тонкий», «Хирургия», «Смерть чиновника», «Ундер Пришибеев» и многих других по своему жизненному материалу строго выдержаны в духе этой традиции. Чехову удаётся осуществить радикальную новаторскую перестройку жанра именно благодаря новому взгляду на своих героев, на их повседневную жизнь. В характере каждого из них писатель сумел увидеть во воплощении существенных особенностей господствующих трав, в первую очередь принципа господства и подчинения. Рассказы о триволнениях его ничтожды героев, рабов и десподов часто десподов и рабов одновременно оказываются рассказами о противоестественности этих нравов. Каждый рассказ в отдельности и все вместе вырастают поэтому в беспримерную трагикомедию человеческого бытия в мире призрачных, эфемерных чувств и забот. С особой силой обличает Чехов добровольное холопство. Холопство по убеждению независимо от того, в какой форме оно выражается: в форме арабского самоунижения толстый тонкий капитанский мундир и другие, или дисциплического усердия по охранению установленного порядка. Подчас Чехов поднимается при этом и до политической сатиры. Высшим его достижением в этом жанре следует признать рассказ «Унтерпришибеев», который обогатил человеческую культуру нарицательным понятием «унтерпришибеевщины». Радигальное обновление бытового рассказа было связано с существенным пересмотром традиционного подхода к теме «маленького человека». Герои чековских рассказов, такие как, например, «Контака», слуиствующий мелкий чиновник Порфирий толстый тонкий совсем не похож на их предшественника Акаки Акакиевича Башмачкина в Шинель Гоголя Чехов сознательно порывает с привычной трактовкой образа маленького человека как человека униженного и оскорблённого Брось ты, сделай милость, своих угнетённых коллежских регистраторов, пишет он Александру Павловичу. Неужели ты нюхом не чуешь, что это тем уже отжило и нагонять зевоту Почему отжила? За годы, прошедшие после появления гогелевской шинели, жизнь показала, что волчьи законы новых буржуазных отношений, поклонение капиталу и чину являются достоянием не только сильных мира сего. Уже на рубеже 40-х и 50-х годов, месяц в деревне, провинциалка, на это обратил внимание Тургенев. Это отчетливо видел создатель образа Подхалюзина. Свои люди, сочтемся. Александр Николаевич Островский. В 60-е, 70-е годы далеко отошел от гогелевской трактовки образа маленького человека Федора Михайловича Достоевского. Однако эта традиция все еще была жива, все еще широко эксплуатировалась прежде всего литературы, близкий либерально-народическим кругам. Решительное неприятие ее начинающим писателям свидетельство еще одной его стратегии. Примечательная особенность его исторической зоркости, которая и уберегала его от влияния народической публицистики, критики и литературы, все еще тешивших себя иллюзиями, будто буржуазное отношение в России, явление наносное, поверхностное, неорганичное. Историческая зоркость и трезвость, смелое, последовательное развенчание всех и всяческих иллюзий это характернейшая особенность творчества Чехова также определяется уже в 80-е годы. Избранный писателем путь был труден, череват многими недоразумениями и острыми столкновениями с современной присяжной критикой, в первую очередь критикой либерально-народнического толка. Антон Павлович быстро убедился в этом, ему не простили нового взгляда на современную действительность. А Чехов стали говорить как о писателе индиферентном, с полным равнодушием и безразличием взирающем на добро и зло, как о писателе полностью порвавшем заветы отцов, традиции русской прогрессивной демократической литературы и критики. Что же? На первый взгляд, писатель давал повод для таких недальновидных суждений. В общем-то, чеховская сатира действительно обескураживающая, непривычная Чехов в сатире кни не прибегал ни к уничтожающему сарказму, как Толстой в Чедрин, ни к горькой иронии Гоголя, смех сквозь слёзы. Даже в опьянённом рабственном уродстве рисуется им внешне весьма спокойно, без каких-быто ни было явно выраженных признаков авторского негодования или скорби. Как же было незаподозрительно авторов без различий между тем, рассказы Чехова были по-настоящему смешны. Почему же? Белинский утверждал, что смешное в комедии вытекает из беспрестанного противоречия явлений законам высшей разумной действительности, выделяя и подчёркивая принципиально важные черты характера и нравственного облика своих героев. Породийное застряя их Чехов потому и позволяет себе воздерживаться от авторской оценки изображаемого, что полностью полагается на читателей, для которых эти законы высшей разумной действительности, как бы они были, они затенены уродливыми социальными правами, остаются естественным достоянием. Несколько позже Чехов писал Цуворину: "Вы броните меня за объективность, называя её равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и прочее". Вы хотите, чтобы я, изображая Канакрадова, говорил бы, кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам. Нет, Чехов не прервал с коммунистическими традициями русской литературы. Однако, продолжая их, он не ограничивался наследием Учитывая исторический опыт, он развивал и обогачал их. Не отказывался писатель и от темы униженных и оскорбленных. Уже с середины 80-х годов начинают появляться рассказы Чехова по своему тону и структурному принципу, резко отличные от его юмористических и сатирических произведений. Если данный писатель старался выявить и показать превращение человека в некий бездуховный механизм, движимый лишь мертвенными узаконениями, то теперь, напротив, он стремится выявить духовное начало, таящееся в глубине человеческой души. Эти рассказы полностью прояснили социальную позицию автора, его симпатии и антипатии. И героями неизменно являются люди социальных низов. Немало таких рассказов талантливых и ярко продолжали традиционное раскрытие темы униженных и оскорблённых. Как чаще всего это и было в Дочековской и современной ему русской литературе. Воры шла речь об угнетении, бесправии, ужасающей нищете трудового народа. Таковы рассказы Кошмар свистонной Ванька, спать хочется и другие. В ряде рассказов Чехов подхватывал и продолжал традиции шестидесятых годов. Левитова, Николаев-Спенского, рисовал трагикомедии, порождаемой духовной обедзоленностью, темнотой и забитостью трудового народа. Классическими образцами таких произведений являются Злоумышленник, Темнота, Беглец. Постепенно, однако, всё яснее проявляется новый, необычный подход писателя к традиционной теме. Миниатюрные лирические драмы Чехова из народной жизни всё чаще рисуют пробуждение самосознания героев. Своеобразие построения этих произведений состоит прежде всего в том, что неприглядность жизни героя и выявляется в результате пробуждения в нем человечности. Образцом таких произведений можно считать рассказ «Горе». Потеряв жену, токарь Григорий Петров думает теперь, что 40 лет жизни прошли, как в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалось жизни. И как назло старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеть её. Жить без неё не может, страшно виноват перед ней. Жить бы сыстово, думает Токкарь. Стремясь показать человечность, духовное богатство простых людей, чаще всего мужиков, Чехов обращается к традициям сороковых годов, прежде всего тургеневским запискам охотника. Вместе с тем он учитывает, что традиции эти были радикально пересмотрены писателями-шестидесятниками. Идеализация русского мужика, которая заметно сказывалась в литературе 40-х годов, они противопоставили картины идиотизма деревенской жизни, образы темных, невежественных, забитых крестьян. Во времена Чекова проблема идеализации сельской жизни вновь приобрела особую остроту прежде всего в связи с народической билитристикой, создавшей целую вереницу сусальных образов народных правдолюбцев. Развивая традиции записок охотника, следуя правде жизни, чехов создаёт внешне весьма непривлекательных, неказистых героев. Тема острее выявляется контраст между их внешним обликом и таящимся в них душевным богатством. поэтичностью, любовью к природе и, наконец, их непреодолимым отталкиванием от убогой деревенской жизни. Так возникает цикл рассказов об отщепенцах, охотниках, бродягах, мечтателях, художниках из народа. Наиболее показателен в этом цикле рассказ Счастье. Новаторская поэтика лирических чеховских рассказов проявляется тут с особой выразительностью. Стремясь ни в чем не приукрасить своих героев и в то же время раскрыть их человечность, Чехов разрабатывает оригинальную художественную структуру, которая получит богатое развитие в его последующем творчестве. Он избегает идеализации не только внешнего облика героев, но и их интеллектуальных возможностей, склада их мыслей. Герои рассказа «Счастье» И старик-пастух, и обещщик Понтилей, а рассуждающий о счастье, не говорят ничего, что выходило бы за узкий горизонт их интересов. Их мысли так же тягучи и вялы, как это и естественно для тёмных людей, заброшенных в молчаливых, равнодушных степных просторах. Писатель однако Так передаёт их беседу, что за их разговорами, а за колдогонных кладах, зарытых в степи, проглядывают мечты о настоящем человеческом счастье, о большой жизни, идущей где-то там, за границей молчаливой степи. Писатель достигает всего этого не только особой формой повествования, но и целенаправленным использованием всех элементов художественной структуры. Уже современники отметили изумительную живописную выразительность степных пейзажей, в этом рассказе. Не уловили они, однако, главного не поняли, что пейзажи тут не являются самоцелью, что они помогают автору создать нужное ему настроение, раскрыть главную мысль рассказа, что они не только живописны, но и философски содержательны. Выработанные в лирических рассказах принципы повествования и общей поэтической структуры легли в основу повести «Степь». Это был, так сказать, первый официальный выход Чехова-Степи На большую арену русской литературы Повесть была опубликована в столичном журнале «Северный вестник» Степь – вершина лирической прозы Чехова в 80-х годах Размышления о горькой судьбе простых людей Вырастает здесь до мысли об обездоленности Родины Сокровища которой гибнут никому не нужные и никем не воспетые подавленный врождёнными силами, алицедварёнными в образе вездесущего купца Варламова, в свою очередь, пробащённого деловой сухостью властью Чистогана. Более сложная творческая задача приводит к значительному усложнению поэтической структуры. От мысли и чувств его герой Чехов поднимается к философским обобщениям, в единый сливает мысли и чувства героев, автора и читателя. Так, возникают неповторимые чеховские лирические отступления, непосредственно продолжающие гоголевские традиции. Конец 80-х годов период напряжённых идейных и творческих исканий писателя, которые привели к существенной перестройке всей его художественной системы. Чехов стремится отойти от общей постановки вопроса об обездоленности человека, о человеческом счастье, пытается разобраться в конкретных социальных конфликтах, и тех острых проблемах, которые были в центре внимания современной общественной мысли. К этому вела его логика творческого развития и вместе с тем изменяющаяся общественная обстановка в стране, все более очевидно выявлявшийся кризис эпохи реакции 80-х годов. Вопрос, что делать, и в связи с этим решительная переоценка идейного достояния и своего личного, и своих современников становился главным элементом. в жизни и творчестве писателя конца 80-х годов. Жалобы на свою идейную незрелость являются в это время лейтмотивом чеховских писем. Поиски цельного и ясного мировоззрения, которое явилось бы ключом к решению назревших социальных проблем, ярко отразились в творчестве писателя 1888-1889 годов. Именно в это время Чехов испытывает особенно мощное влияние Льва Николаевича Толстого. Это был сложный процесс. Антон Павлович учится у великого писателя, которому уверенно отводит первое место в русской литературе, в острой постановке нравственных проблем, аккумулирующих все другие, и социальные и политические вопросы. В связи с этим идёт процесс совершенствования форм и метода психологического анализа. Чехова осваивает и перерабатывает в духе своей художественной системы толстовское искусство показа диалектики человеческой души. В этой системе он пытается разобраться в нравственном учении великого писателя. Всё это нашло отражение в ряде рассказов второй половины 80-х годов. Толстовская идея непротивления злу насилием тщательно анализируется, отводится как нежизнеспособная, решительно отвергаются толстовский аскетизм и религиозная проповедь. Однако идея всеобщей любви оказывает на Чехова всё большее влияние. Она несомненно подкупала писателя как своей всеобщностью, так и резким противостоянием господствующим ужасным нравам. С наибольшей полнотой Это влияние сказалось в рассказе Именины. Чехову удалось создать удивительное по силе произведение, показывающее, каким катастрофическим последствием приводит ложь и фальшь в человеческих отношениях. Однако в журнальной редакции рассказа были и весьма уязвимые места, являющиеся прямым следствием увлечения писателя идеи всеобщей любви к разряду лжи и фальши. Автор относил равно как консервативные политические убеждения, так и все иные, потому что, как ему тогда казалось, всякие политические рассуждения мешают доноситься к человеку как к человеку, заставляют ценить в нём не человека, а фирму и ярлык. Несостоятельность такого подхода Чехов почувствовал очень быстро. В рассказе "Припадок" Чехов коснулся такой страшной язвы современного ему общества, как проституция. К ней обращались каждый по-своему, и Достоевский, и Некрасов, и Гаршин. Все они, однако, трактовали эту проблему в духе традиционной темы униженных и оскорблённых, всячески очеловечивая падших женщин. Чехов противопоставил этому страшную правду торжества беспросветной пошлости и тупости, царящей в публичных домах. истинный ужас положения, как убеждается герой рассказа Василий, в состоит в том, что это не погибающие, которых можно и должно спасать, как писалось в книгах, которые он читал, а безвозвратно погибшие, что всё то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием божьим, осквернено тут до основания вдрызг как говорят пьяницы и что виноваты в этом не один только переулок дотупые да женщины а смысленно проституция как зла кореняющегося в основе существующего социального строя как неумолимого процесса вовлекающего всё новых и новых женщин и тут в москве и там в лондоне гамбурге в варшаве заставляет васильева человека гаршинского склада Одержимого мыслью немедленно искоренить Увиденное им зло Прийти к пониманию своего бессилия Наивности своего намерения Сделать что-нибудь с помощью Толстовской проповеди любви к ближнему Мучительные раздумья Набреженные творческие искания Конца 80-х годов Завершались созданием Скучной истории Здесь вопрос «Что делать?» Был поставлен писателем во всей его широте Как коренной вопрос современности Решительная переоценка ценностей, которую переживает профессор Тупик, в котором он оказывается, осознании им своего бессилия ответить на вопрос Кати, как же ей жить, перерастает в трагедию безыдейного существования всего сознательного русского общества в обстановке безвремени 80-х годов. Убеждение, что осмысленная жизнь без определённого мировоззрения не жизнь, а тягота, ужас С потрясающей силы, раскрытая в повести, определила ее неприходящее значение. Все эти годы были периодом стремительного творческого роста писателя. Он ставит перед собой задачи, а дну труднее другой. Именины – это оригинальная чеховская разработка конфликта, положенного в основу Анны Карениной. Припадок своё толкование излюбленных Гаршинских тем и самого человека Гаршинского склада. Скучная история, чеховская разработка ситуаций, положенной в основу смерти Иван Иваныча Львани Голояче Толстого. Обращаясь к сходным ситуациям, конфликтам и характерам, Чехов открывает в них новые грани, приходит к новым выводам. Всё это становится возможным ещё потому, что во всех случаях он ищет и находит всё новые художественные средства, непрерывно видоизменяя и обогащая свою художественную систему. Тупик, в котором оказывается профессор, попавший в плен злых мыслей, злобного бродяжничества, несомненно, страшил и самого писателя. Только этим можно объяснить, что сразу после этой повести он завершает пьесу «Леший», в основу которой без колебаний кладет идеи всеобщей любви. Однако, несмотря на ряд интереснейших художественных находок, которые получает потом развитие в зрелой чеховской драматургии, писатель быстро разочаровывается в своей пьесе. Идея всеобщей любви на поверку оказалась прокрустовым ложем для жизненного материала пьесы, обднял их характеры и конфликты, оборачивалась полоской незажидательности. Всё это порождает у Чехова острое чувство неудовлетворённости своим творчеством, своими знаниями, прежде всего знанием жизни. В это трудное для него время писатель принимает решение, удивившее современников своей неожиданностью, решает ехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки к месту невыносимых страданий. на какие только бывает способен человек вольный и поневольный к месту, где люди решали страшные ответственные задачи и теперь решают путешествие на Кандальный остров было истинным подвигом писателя многие сотни верст по бездорожью напряженнейший труд при подготовке к поездке и на самом острове дорого обошлось чехову в чём он убедился уже вскоре после возвращения в Москву Поездка значительно ухудшила состояние его здоровьем, сильно подстегнула давно начавшийся туберкулёзный процесс. Но в идейном и творческом плане это паломничество оказалось чрезвычайно плодотворным. Прямым результатом поездки явилась книга Остров Сахалин, над которой Чехов проработал около 5 лет. Этот свой капитальный труд, результат глубокого изучения научной литературы и положений дел на месте, писатель считал Даню медицине, подразумевая под этим дань науке. Однако эта оригинальнейшая и глубокая книга обладала и высокими художественными достоинствами. Всё это и дало основание современникам чрезвычайно высоко оценить её как выдающееся явление, которого одного было бы достаточно, чтобы имя Чехова прочно вошло в историю русской культуры и русской общественной мысли. Однако главным был всё же тот идейный творческий импульс, который получил Чехов во время путешествия. Оно помогло ему глубже понять современную действительность, во многом пересмотреть и уточнить свои искаледы. Теперь уже идея любви во имя любви вызывает у него только недоумение и негодование. Пьяный и стасканный за бульдега муж, пишет он после возвращения с Сахалина, любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы говорят в газетах: "Любим нашу великую родину", но в чём выражается эта любовь? Вместо знаний нахальство и самомнение паче меры, вместо труда лень и свинство, справедливости нет, понятия о чести не идёт дальше чести мундира, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Творчество Чехова первой половины 90-х годов это прежде всего исследование различных сфер русской жизни. все более глубокое постижение ее глубоких противоречий. Вместе с тем, это начатое еще в конце 80-х годов фронтальный смотр идейного достояния своих современников. В процессе этого художественного исследования действительности существенно углубляются и крепнут гуманистические убеждения писателя. В рассказе «Бабы» художник живописует повседневную, казалось бы, мирную и тихую жизнь провинциального мещанства – которая оказывается, однако, осеннена зловещей тенью каторга. И самое ужасное состоит в том, что каторга угрожать именно тем людям, которые не мирятся с изуверскими нравами своей среды, тем, в которых живы простые человеческие чувства и стремления. Естерзали а потом отправили на каторгу Машеньгу. грозит каторга и невесткам Дюди, доведённых до крайности теми же мещанскими нравами. Мне лучше нравы и в той интеллигентской среде, которую рисует Чехов в повести Дуэль. Взгляды на жизнь интеллигентных обывателей и молодого учёного Фонд Корона, исповедующего модные взгляды социального дарвинизма, столь же жестоки и бесчеловечны, как взгляды дюди и проеющего мещанина, глубоко убеждённых, что Машенька сама виновата в своей беде. Наибольшей силой обобщения Чехов достигает в повести Палата номер 6. Больничная палата, так похожая на тюремную камеру, в которой попадает в конечном счете доктор Рагин, вырастает тут в символ всего господствующего строя жизни, где нечего и рассчитывать на справедливость, так как всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства. Но ведь общество... Это люди. Неудивительно поэтому, что Чехов все более требовательно относится к своим современникам, к их взглядам, к их общественным позициям. В дуэли он показывает не только бесчеловечность и несостоятельность деспотических антигуманных взглядов зоолога, но и неприглядную жизнь Лаевского. Накануне дуэли в минуты прозрения, с отвращением оглядывая свое прошлое, Лояевский приходит к заключению, что он не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе. Сниз делал людям ни на грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жён, жил их мыслями, и чтобы оправдать свою презренную паразитную жизнь, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь. С особой силой подобная позиция обличается в палате номер 6. Жизнь доктора Рагина, которая с наибольшей полнотой воплощает политику невмешательства и приспособленчества, оценивается в повести как прямое пособничество зло. Его философская доктрина – своеобразный конгломерат модных в те годы в веянии от толстовства до наиболее реакционных сторон учения стоиков – объявляется устами Громова антидемократической и нежизнеспособной. Вместе с тем, в повести утверждается, что в истории человечества извечно прогрессирует борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение. Палата номер 6 явилась выражением крептущей ненависти Чехова к общественному застою в русской жизни, к тому, что он ещё в конце 80-х годов называл азиатчиной. «Нет, сударь», — говорит Громов в ответ на разглагольствование Рагина. «Это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь. Русскому человеку, по мнению Чехова, необходимо прежде всего сбросить с себя эту сонную одурь, совлечь с себя азиата. Ему нужны желания, темперамент, надоело кисляйство», — заявляет он в одном слове. и своих писем 1894 года. Вера Антона Павловича Чехова в прогрессивное развитие человеческого общества крепла из года в год. Никогда ещё до этого не рисовал писатель такой мрачной картины, как в палате номер 6. Однако, потому что вся повест была как соком пропитана мыслями о противоестественности подобной жизни, а высших целях человеческого бытия она чужда настроениям пессимизма и безысходности. Последующие произведения Чехова всё очевиднее выявляли этот его исторический подход к восприятию современной действительности. Чем глубже, чем беспощаднее обличал он социальное зло, тем сильнее и убеждённее звучала в них мысль о грядущем торжестве справедливости, правды и красоты в жизни людей. Однажды Чехов получил от знакомого писателя письмо, в котором тот рассказывал один нелепый трагический случай, делал в связи с этим весьма пессимистические общие выводы. Чеков ответил ему так. «Мне всегда казалось, что вы несправедливы к современной жизни. И всегда казалось, что это проходит болезненной судорогой по плодам вашего творчества и вредит этим плодам. Я далек от того, чтобы восторгаться современностью. Но ведь надо быть объективным, насколько возможно справедливым. Если теперь нехорошо, если настоящее не симпатично, то прошлое было просто гадко». Жерговская идея прогрессивного общественного развития из года в год не только крепла, но и непрерывно пополнялась конкретным социально-историческим содержанием, чутко отражала существенные сдвиги в общественной атмосфере России. Развитию этого процесса во многом способствовала жизнь писателей среди народа. Значительно ухудшилось здоровье, острая неудовлетворённость всем укладом жизни в Москве, которую он почувствовал после возвращения с Сахалина, тяга к повседневному общению с народом заставили Чехова покинуть Москву. В 1892 году, купив долг небольшой имение в подмосковном селе Мелихове, Чехов переезжает туда с семьёй на постоянное жительство. Здесь он пробудет до 1898 года, когда дальнейшее обострение туберкулёзного процесса вынудит его переселиться в Ялту. Активная земская деятельность и забота о народном образовании, работа в качестве врача в особенности, и говоря уже о повседневном общении с мелиховскими мужиками, всё это вооружило Чехова превосходным знанием положений дел в деревне, обогащал огромным запасом наблюдений, давало бесценный материал для размышлений и выводов. Повести Мужики и моя жизнь, а позже Повести во враге, явились итогом этих наблюдений и размышлений. Чехов нарисовал потрясающую картину темноты, нищеты и идиотизма деревенской жизни. Однако тут же он объяснял общественно-политические принципы этих явлений и утверждал нравственную свободу народной жизни. Пожив среди мужиков, Мисаил Полоцкий в тумит. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупости, и обманы, но при всём том, однако, чувствовал, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком старом стерне. Каким бы ни был неуклюжим зверем, не казался мужик, идя за своей сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, всё же приглядываясь к нему, поблише чувствуй, что в нём есть то нужды и очень важно, чего нет, например, в Маше и в Докторе, а именно, он верит, что главное на земле правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде. Чехов выступает здесь как продолжатель коренной традиции русской литературы, её народности. Однако эта традиция была решительно освобождена им от народнических нраслоений. В отличие от народников, Чехов не идеализирует ни крестьянский труд, ни патриархальные пережитки в мужицкой жизни, ни пресловутую власть земли. Его вера в нравственное начало народной жизни не отрывна от убеждения, что всесторонний социальный и культурный прогресс призван смести темные стороны крестьянской жизни и что именно на этом пути раскрываются духовные богатства русского человека. Повесть "Мужики" свидетельствует о дальнейшем развитии чеховских гуманистических взглядов. Художественное исследование реального положения дел в деревне укрепляло веру писателя в человека. Это и позволяло ему без страшно рисовать жизнь такой, какова она есть. Жизнь среди народа имела и другие существенные последствия. всё глубже вникая в противоречия социальной действительности, чутко вслушиваясь в пульс современной общественной жизни, чехов непрерывно обогащает социальный и политический, уточняет такие фундаментальные основы своего творчества, как понятия о человечности, справедливости, правде и красоте. Прежде всего, писатель отметает всякого рода фальшивки, всякие подделки под них Забота фон Корнас о справедливости об интересах человеческого общества в ближайшем рассмотрении оказывается одной из разновидностей деспотизма и бесчеловечности. Отрицательно оценивается в конечном счёте незлобивость и покладистость доктора Рагина. Философские теории при этом поверяются элементарной человечностью, а декларируемая человечность о реальном содержании теоретического построения. Основным критерием оценки того и другого всё в большей и большей мере выступает отношение героев к современной исторической обстановке, к реальному положению народов в современном обществе. Одна из героинь рассказа Дом с мезонином является, казалось бы, воплощением красоты и справедливости. Однако, как выясняется, всё это лишь видимость. Возведя в себя земской общественной деятельности, она не знает и не хочет знать подынных интересов и нужд народа. Узость её мышления неотделима от её диспотической самоуверенности и чёрствости, которые рушат счастье художника и месюс. В повести Моя жизнь доктор Благово много говорит о прогрессе, но при этом с презрением отзывается о народе, о его насущных нуждах и интересах. И вновь это, особенно складо в герои, расрывно связан с его эгоизмом и бессердечием в повседневной жизни. Бовис так и строится, что бесчеловечья с благово в отношении полюбившей его девушки сестры Мисаэлы Полезнева оказывается лишь частным проявлением жестокости его буржуазно-прогрессистских воззрений, а в более широком плане той жестокости и несправедливости, которую повседневно наблюдает и ощущает в своём родном городе Мисаил Полезнев. Неудивительно, что однажды и губернатор, и жандармы, стоящие на страже существующих порядков, и мясник Прокопий, убежденный, что всяк должен знать свое место, и благовоз с его философствованиями сливаются в сознание Мисаила воедино с залитой кровью городской бойней, на которой он побывал как-то вместе с мясником. В рассказе студент Чехов с предельной лаконичностью определил свой взгляд на сущность человеческой жизни. Студент великопольский, возвраясь с охоты, остановился у костра и рассказал двум крестьянкам евангельскую легенду. Героя поразило, как взволновала неграмотных женщин нравственная сущность далёких легендарных событий. Только что он был полон тяжёлых мыслей об окружающей его нищете и тьме и был убеждён, что так было и много веков назад, но теперь он приходит к выводу, что правда и красота продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главный в человеческой жизни и вообще на земле. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого, и ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. Убеждение в том, что правда и красота нерасторжимы, является характернейшей особенностью всего творчества писателя. Существенно, однако, что чеховское произведение о правде определялось в первую очередь его пониманием справедливости в отношениях между людьми в их личной и общественной жизни. В 90-е годы в этом единстве личных и общественных отношений проблема гражданского облика человека, осознание им своего общественно-исторического долга приобретает всё большее, а в конечном счёте и решающее значение. Вместе с тем непрерывно обогащается и само понятие об общественно-исторической миссии человека. Всё это приводит к существенному пересмотру того традиционного представления о человеческом счастье, которому и сам писатель отдал дань во второй половине 80-х годов. В 1886 году был опубликован рассказ Чехова Любовь. Герой рассказа влюбился, сделал предложение и теперь женат. Его жена примитивнейшее и ограниченнейшее существо. Другие члены семьи, в которую он попадает после свадьбы, и того не пригляде. Герой понимает это, но он любит свою жену и поэтому прощает ей и её родным всё. Прощает и чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. Мотивы такого всепрощения, признаётся он, сидят в моей любви к Саше. А где мотивы самой любви? Право, самой любви. В 1889 году была напечатана первая часть рассказа Учитель совестности, написанная по той же сюжетной схеме и в том же духе. Речь шла здесь о том, как Никитин влюбился в Маниусю Шелестову и как сделал ей предложение. Дом Шелестовых тоже весьма непригляден, но герой любит, счастлив, и всё ему кажется чудесным и прекрасным. Ну, дом, думал Никитин, Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те, потому что иначе не могут выражать своей радости. Проходит 5 лет. В 1894 году Чехов пишет вторую главу рассказа. Начало новой главы кульминации счастья героя. Он признаётся, что раньше, когда был студентом и жил в бедных номерах на Неглинном, счастье казалось ему недостижимым, возможным лишь в романах. А вот теперь он испытывал это счастье. На самом деле, казалось, брал его руками. Герой горд своим счастьем. Я верю в то, говорит он жене, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что сам создал. Скоро однако наступает похмелье. Пустиковы казалось бы пришествие заставляет его по-новому вскренуть и на своё счастье, и на себя, и на свою супругу, и на свой дом. Теперь он думал: что кроме мягкого лампадного света, вплывающего в это тихое семейное счастье, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живётся ему и вот этому коту, есть ведь ещё другой мир. Ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедрой, сочинять, печадать, шуметь, утомляться, страдать. Ему же хотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, о чуждении которого так однобразды. Проходит ещё немного времени, и Никитин окончательно убеждается, что счастье его было иллюзией, и что теперь для него начинается новая, нервно сознательная жизнь, которая не владу спокойем и личным счастьем. Чехов не останавливается на этом. Понятие а новый нервный сознательный жизни позже также уточняется. В рассказе По делам службы следователь Лыжин, выехавший в глухую деревушку на вскрытие трупа самоубийцы, с тоской смотрит на окружающую жизнь, которая представляется ему тёмной и хаотичной. Однако тяжёлые впечатления, которые обрушиваются на него, Остро поразивший его контраст между мужицкой и помещичьей жизнью пробуждает в героя напряжённую, почти подсознательную работу мысли, в результате которой внезапно наступает озарение. Как и герой рассказа Студент, Лышин приходит к постижению высокого смысла человеческого бытия. Однако это уже новое его понимание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 Что же это означает – понять и ощутить себя частью общего? Это значит видеть трагические противоречия жизни и не страшиться их. Это значит понять свой долг перед народом, а вместе с тем и свое место в жизни. Теперь Лыжин чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести.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 Так решительно переосмысливается представление о человеческом счастье. Теперь уже обычное, казалось бы, естественное человеческое семейное счастье вид спокойных, довольных людей представляется героям Чехова просто ужасным. Вот один из них рассказывает о том, как осуществил свою советную мечту его брат, решивший купить имение и вырастить там свой крыжовник, и как он оскатился, пока добивался своей цели.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 Очевидно, счастливый чувствовать себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча и без этого молчания счастье было бы невозможно. Писатель, как и раньше, полагает, что стремление людей к счастью естественно, что оно вытекает из самой человеческой природы, что оно является их неоспоримым правом. Чехов выступает однако за такое понимание счастья, которое соответствовало бы высоким целям человеческого бытия. Устами того же Ивана Ивановича он провозглашает, что человеку нужно не три оршида земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Отсюда убеждение писателя, что уже теперь надо ломать сложившиеся представления, привычный быт, уже сегодня надо искать пути к иной, сознательной жизни, наполненной высокими гражданскими целями. На протяжении 90-х годов непрерывно углубляется и чеховская критика социального строя. Чехов до конца верен своей борьбе против пошлости и несправедливости. Однако и эти понятия также непрерывно обогащаются, все более наполняются конкретным социальным и политическим содержанием. Теперь речь идет прежде всего о прямом или косвенном проявлении капиталистического и помещичьего гнета. Само по себе это не было новым в русской литературе, Новым был особый подход к раскрытию этой темы. Продолжая и развивая важнейшую тему своих рассказов 80-х годов, Чехов все больше внимания уделяет нравственному и духовному порабощению человека капиталистическими отношениями, порабощению не только угнетенных, но и угнетателей. В повести «Три года» сами толстосумы рисуются как рабы капиталистической предпринимательской деятельности, Рассказ Бабе царство открыл новую важнейшую тему русской литературы, потом подхваченную и блестяще развитую Максимом Горьким тему человека из народа, попавшего на ту же иссушающую человекостей зю, тему человека, попавшего на чужую улицу. Эта тема пронизывает и многие другие произведения Чехова. Буржуазные отношения, как показывает писатель, во всех случаях, включая повседневные бытовые отношения людей, Оказываются силой объединяющей и обесчеловечивающей человека. В итоге отречение от привычного прошлого уклада жизни оказывается разрывом с самыми основами буржуазного строя, буржуазного правопорядка, буржуазной морали. Убеждён Чехов и в том, что люди, его современники уже начинают искать пути к иной жизни. Об этом он и рассказывает в своих произведениях конца XIX начала XX веком. Центральное место в них занимают герои, которые, как Никитин, осознают, что дальше так невозможно. Это относится как к прозе, так и к драматургии Чехова. И в «Дяде Ване», и в «Трех сестрах» главное – конфликт основных персонажей со всем строем современной им жизни. Отказавшись от традиционного для до-чеховской драматургии столкновения и борьбы персонажей по поводу какого-то события, Чехов создает новаторскую художественную структуру, основанную на воспроизведении жизни в ее будничном повседневном течении. Задача его сводится к тому, чтобы ввести нас во внутренний мир своих героев, таких как Астров, Войницкий, Дядя Ваня, Тузенбах, Вершинин, сестры и Прозоровы, и сестры, поведать нам об их сокровенных мыслях. своеобразная условность, к которой прибегает при этом драматург, состоит в постоянной погружённости подобных персонажей в вдумы о своей жизни, о жизни, которая их окружает. Знакомит нас с этими потаёнными мыслями героев Чехов и подводит зрителя к убеждению, что жизнь эта унизительна и нетерпима, что жить так дальше невозможно. Если в дяде Ване главным было отрицание строя жизни такого, какой он есть, то в трёх сёстрах уже уверенно звучит мысль о его неизбежном изменении. Прошло время, говорит Тузенбах. Надвигается на всех нас громада, готовится здорово сильная буря, которая идёт, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Герои Чехова теперь порываются со старым миром не только духовно, Но и практически на деле начинают искать пути к новой жизни. Таковы Тузенбах и Ирина, три сестры. В рассказе Невеста эта тема получает своё дальнейшее развитие. На первый взгляд, Чехов не выходит тут из круга привычных для него тем, как и герои предшествующих произведений. Надя осознаёт беспросветную пошлость окружающей её среды. Однако, если в произведениях 90-х годов этот духовный кризис был финальной кульминацией событий, то в невесте он лишь часть сложного процесса радикального изменения не только взгляда на жизнь, но и самой жизни героини. Надю не только охватывает стремление к новой жизни, она начинает жить по-новому. Лежащую роль в его судьбе сыграл Саша, его страстные убеждения, убеждённые речи о прекрасном будущем, когда даже в их захолустном городишке вырастут громадные великолепные дома, чудесные сады и фонтаны, необыкновенные замечательные люди. Эти речи не только помогают Наде Трезворск склонить на окружающих и прийти к заключению, что она больше не может жить по-старому. Сразу же, как только она поняла это, её охватило чувство радостного ожидания нового, убеждение, что стоит ей уйти от родных и её жениха, как перед ней откроется нечто новое и широкое, чего она раньше не знала. Это чувство так властно захватывает её, что она готова на всё, хотя бы на смерть. И оно не обманывает героиню. Чехов долго работал над рассказом Вновь и вновь перерабатывая его, Антон Павлович стремился к тому, чтобы у читателей не осталось сомнений, предчувствия Нади не обманули её. Это была нелёгкая задача. Цензурные условия лишали писателя возможности прямо говорить о революционном движении, к которому примыкает героиня. Новая петербургская среда, куда она попадает, покрывается поэтому в рассказе некой романтической дымкой. жека в лишь даёт нам понять, что Надя узнала там нечто очень важное, после чего даже знакомство с Сашей представлялось ей уже милым, но далёким, далёким прошлым. И этого оказывается достаточно, чтобы привести нас к главному выводу. Новая жизнь, реальность уже сегодняшнего дня открыта для всех честных, мыслящих людей, ищущих путь к светлому будущему. Надя вступила на этот путь, и это возродило её при всей сло ей полноту духовной жизни и счастья. Это был второй, важнейший вывод писателя, подсказанный ему революционными событиями кануна 1905 года. Чеховский историзм с наибольшей полнотой проявился в пьесе Вишнёвый сад, последнем произведении великого писателя. Здесь уже сама жизнь России рассматривается в процессе её исторического развития и изменения. Или политическая прошлой как бы олицетворяется в Гаеве, Раневский и Пицки. Владение живыми душами, как говорит Петя Трофимов, окончательно переродило их. Каждый из них является своеобразным воплощением коренной особенности дворянства, его паразитизма, который и определяет их историческую обречённость. На смену Гаевым пришли купцы Лопахины. Однако по мнению Чехова это лишь временные хозяева жизни так как их неуёмная энергия направлена не на созидание а на разрушение является стежательской и хищнической по своей природе ведь этот трофимов отвергает и живший себя принципы жизни и прошлых и настоящих хозяев вишнёвого сада отказавшись от забот о личном благополучии от всего того что так дорого ценит люди живущие привычными понятиями Пети посвящает себя труду во имя будущего. На этот путь зовёт он и Аню. Так рождается главная тема пьесы, тема новой жизни, когда люди превратят всю Россию в цветущий сад. Эта жизнь не только желанна, но и близка, почти зрима. Возгласы молодёжи в финале пьесы: "Здравствуй, новая жизнь!" закрепляют это ощущение. Закрепляют это ощущение. Во второй половине 80-х годов, непрерывно совершенствуя свою художественную систему, Чехов в то же время считает, что работа эта носит второстепенное значение, что она является лишь подготовкой к осуществлению главного дела его жизни – написанию романа. В 1888 году рассказывая о работе над романом, о своих опасениях и дальнейших планах он в заключении пишет, ведь если роман выйдет плох, то моё дело навсегда проиграно. Нет сомнения, в это время Чехов доходился ещё под гипнозом традиционного представления о возможностях большого и малого прозаических жанров, тех самых представлений, которые к этому времени уже были достаточно поколеблены его художественными открытиями. Однако в конце 80-х годов гипноз этот рассеивается. Писатель охладевает к своему неоконченному роману и вскоре вовсе отказывается от дальнейшей над ним работы. А в 1889 году пишет, я думаю, что если бы мне прожить еще 40 лет и во все эти 40 лет читать, читать и читать и учиться писать талантливо, то есть коротко, то через 40 лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. К мысли о романе и в связи с этим о радикальной перестройке своей художественной системы Чехов в 90-е годы не возвращается. Ее дальнейшее развитие шло уже без всякой оглядки на традиционное иерархическое представление о прозаических жанрах. Как показало время, своеобразная новаторская художественная система Чехова полностью оправдала себя верно, служа писателю при решении любых сложных творческих задач. Жизнеспособность чеховской художественной системы определялась прежде всего безграничными возможностями ее развития и обогащения, ее гибкой подвижностью. Обращаясь к новым, все более сложным проблемам современной действительности, Чехов каждый раз искал для очередного произведения создания Новую художественную структуру, необходимую для решения данной конкретной идейно-творческой задачи, и неизменно находил её. Чеховская художественная система зиждется на ряде устойчивых принципов, которые и определяют её неповторимое своеобразие. Однако и они непрерывно развивались и обогащались на протяжении всего творческого пути писателя. Одним из таких устойчивых начал чеховской поэтики был принцип объективности. Уже в ранний период творчества писателя Этот принцип означал требование трезвого, непредвсятого освещения явлений действительности, активно противостоял субъективистскому произволу и обывательскому благодушию. Вместе с тем, как мы видели, это было требование видимого авторского невмешательства, расчет на то, что недостающие в рассказе субъективные элементы читатель подбавит сам. Примечательно то разъяснение, которое делал при этом Чехов. Конечно, писал он. Было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Говоря об условии техники, Чехов имеет в виду форму короткого рассказа, которая обязывает его, как он считает, всё время говорить и думать в тоне и чувствовать в духе своих героев. Иначе, полагает Чехов, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказом. Но ведь Чехов писал не только короткие рассказы. Его повести тоже были кратки. Принцип краткости, родившийся в процессе работы над рассказами, коротче Воробьиного переноса уже к концу 80-х годов определяется как ещё одна коренная особенность его поэтической системы. Изменными оказываются в связи с этим и требования техники. Мир, изображаемый Чеховым, всё чаще предстаёт перед нами в восприятии персонажей. Опираясь на достижение Льва Николаевича Толстого, Чехов виртуозно использует этот метод, подчиняя его другим принципам своей поэтики. Прежде всего, это помогает ему наиболее выбуклы и зримо раскрыть внутренний мир персонажа, его умонастроения и душевное состояние. Вместе с тем Чехов полностью отходит от нейтральных описаний, кажется, зарисовка одухотворяется восприятием героя, становится содержательной и действенной, наполняется внутренней энергией, психологической и философской выразительности. Принцип краткости вынуждает Чехова неустанно искать новые экономные способы повествовательной техники. Уже в начале 80-х годов он решительно пересматривает тургеневский метод пейзажной живописи, противопоставляя ему воспроизведение выразительных деталей пейзажа. Он убеждён, что можно дать впечатляющую картину лунной ночи, упомянув лишь о том, как на мельничной плотине ярко звёздочкой мелькала стёклышка от разбитой бутылки и покатилась шаром чёрная тень собаки или волка. Чехов особенно тверден этому принципу пейзажной живописи до конца, да, но с годами и она значительно усложняется, наполняется всё более глубоким психологическим и философским содержанием. Метод выделения выразительных деталей, мелких частностий, оформившийся в начале как принцип пейзажной живописи, постепенно становится универсальным методом чеховского повествования, в том числе портретной живописи и даже сюжетного построения. Так построен, например, рассказ Ионыч. Прослеживая жизнь своего героя, Чехов рассказывает нам, что в начале герой ходил в город пешком, потом у него появляется пара лошадей и кучер Пантелеимон в бархатной жилетке. В следующей главке мы узнаём, что он пополнил и уже ездит на тройке с бубенчиками. Удивительно выразительная ёмкость этих деталей с особой силой проявляется в финале. Когда он, пишет Чехов, пухлый, красный едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон тоже пухлый, красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит в встречном «Браво, держи!», то картины бывают внушительные, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. Какой большой силы обобщения достигал Чехов, используя детали, показывая и рассказ «Человек в утляре». Приверженность героя к разным чехольчикам, зонтикам, калошам приобретает в конечном счете символический характер не только для всего облика человека в футляре, но и для футлярного образа жизни в целом, всей действительности, где жизнь хотя и не запрещена циркулярно, но и не разрешена вполне. Участь дальнейшее развитие и ещё одна характерная особенность поэтики Чехова сдержанность авторского повествования. Ещё один признак видимого авторского невмешательства. Чехов особенно настойчиво формирует это требование в период написания Палаты номер 6. Утверждает, что чем спокойнее, чем холоднее рассказчик, тем сильнее получается впечатление. Та же Палата номер 6 показала, что контраст между драматизмом развивающихся событий и сдержанностью повествования в самом деле увеличивает выразительность и впечатляющую силу произведения. Этого правила Чехов придерживается и впредь. Чем страшнее сцена, тем сдержаннее тон повествования. Вот как рассказывает Чехов об убийстве Оксиньей младенца Никифора, сына Липы, в повести "Овраг". Взяла мою землю, так квот же тебе Сказавши это, Аксиния схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого ещё никогда не слыхали в Укреве, и не верил, что небольшое, слабое существо, как липа, может кричать так, и на дворе вокруг стало тихо. Аксиния прошла в дом молча со своей прежней наивной улыбкой. Последовательное осуществление принципа видимого невмешательства в описываемые события, воспроизведение действительности глазами своих героев делало особенно острой и сложной основную задачу художника доведение до сознания читателя авторского отношения к изображаемому. Чехов и тут во многом остаётся верен себе до конца. В начале 90-х годов он так же полагается на читателя, как и в начале 80-х годов, как и прежде убеждён, что недостающие в рассказе субъективные элементы читатель подбавит сам. Поэтому он и может позволить себе только то, приводившееся безэмоциональное как бы протокольное описание убийства грудного ребёнка. Он твёрдо рассчитывает, что читатель дополнит это описание теми естественными человеческими чувствами и эмоциями, которые неизбежно должно вызвать это чудовищное злодеяние. Старания писателя и сводились прежде всего к тому, чтобы предлагаемые обстоятельства до конца выявляли сущность человеческих конфликтов и характеров, делали эту оценку столь же очевидной, как и в приведенном случае. Чехов и здесь оказывался верен принципам своей художественной системы, определившейся еще в начале 80-х годов, уметь различить острую конфликтную ситуацию в простейшей бытовой сценке, причем такую, которая четко уявляла бы как характер персонажей, так и некую важную черту современной действительности. За годы творческого развития он научился в таких ситуациях улавливать наиболее существенные признаки противоречивой социальной действительности. Вот, например, случайная дорожная встреча с сельской учительницей и местного помещика Ханова, Рассказ на подводе. Она вызывает мысли о до времени состарившейся от непосильного неблагодарного труда учительницы, о странном помещике, также преждевременно угасающем только от безделия, от своей пустой и бесцельной жизни. И вот кульминация рассуждений. Жизнь устроена так, что вот он живёт у себя в большой усадьбе один, а она живёт в глухой деревне одна.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 которые и в этом случае должны дополнить недостающие субъективные элементы. Этому служат и все другие компоненты рассказа. Но кому принадлежат эти мысли? По логике повествования учительце, ведь это рассказ о её мыслях и переживаниях. Не трудно видеть, однако, что это не только, а иногда и не столько её мысли, сколько мысли автора. Метод слияния мыслей и чувств героя и автора также непрерывно развивается и осложняется в зрелом творчестве Чехова. Чем последовательней изображается окружающий мир в восприятии героя, тем большее значение приобретает незаметная, но весьма последовательная корректировка этого восприятия, которая и подводит нас к тем глубоким выводам и суждениям, которые самим героям были бы недоступны или не могли бы быть выражены в нужды чехову формы. Усилению авторской активности в рамках кажущегося невмешательства писателя во многом способствует появлению в творчестве Чехова героев нового типа, переоценивающих привычные ценности, утверждающих новый взгляд на жизнь. У Чехова никогда не было героев, рупоров, авторских идей. Он всегда был рядом со своими героями и, что самое важное, выше их, даже наиболее близких ему. И все же эти герои, бы сказывали немало мыслей, совпадавших с убеждениями писателя. В этом случае у него была ещё одна забота так выстроить рассказ, изобразить такую форму повествования, которая помогла бы читателю безошибочно улавливать эти мысли. Новые героев вносили в чеховские произведения и элементы новой стилистики. В рамках сдержанного авторского повествования звучат теперь страстные обличительные монологи персонажей, а порой даже их своеобразные лозунги и призывы. Так выявляется ещё одна характернейшая черта сложившейся художественной системы Чехова. Как не трудно было писателю совмещать художество с проповедью, он научился этому. Видимое невмешательство подчёркнутой сдержанности Авторского повествования не мешали Чехову страстно утверждать свои идеалы, свои вскаляды на жизнь, на её прошлое, настоящее и будущее. Великие художественные открытия Чехова, как мы видели, неотделимы от его времени. Сила Чехова определяется тем, что он уловил всё обострявшийся протест простых русских людей против социальной действительности царской России. Мало того, сумел увидеть и показать его глубокую сущность – непримиримый конфликт человека с основами всего строя буржуазных отношений. Этим и определяется прежде всего всемирно-историческое значение его творчества. Однако критика социальных, политических и нравственных основ господствующего строя неотделима у писателя от утверждения веры в человека, веры в законы, в высшей разумной действительности, в грядущую победу идеалов социальной справедливости». В начале 90-х годов в одном из своих писем Чехов рассказал, что именно по его мнению определяет неприходящее значение творчества великих писателей. «Вспомните, — говорил он, — что писатели, которых мы называем вечными, имеют один общий и весьма важный признак — они куда-то идут и вас зовут туда же. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но от того, что каждая строчка пропитана как соком созданием цели — Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете ещё ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас. Эти строки Антон Павлович писал, думая о тех великих писателях, творение которых казались ему самому недосягаемым идеалом. Невозможно, однако, лучше сказать о самом Чехове, а не приходящем значении его художественного наследия. Максим Горький отметил эту особенность чеховского творчества ещё при жизни писателя. По его мнению, сила Чехова определяется тем, что он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше её, умел освещать её с высшей точки зрения. В чём состояла эта точка зрения? Чехов мечтал о такой новой жизни, которая принесёт полное социальное и духовное раскрепощение человека о том времени, когда в человеке всё будет прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, когда на просторе он сможет проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Всё это и делает Чехова нашим современником и соратником в борьбе за высокие идеалы коммунистического общества. Но популярность Чехова растёт не только в нашей стране. И чем больше будут сознавать народы неизлечимые пороки буржуазного строя, чем шире будет развиваться всемирная борьба за преобразование общества на новых началах, тем ближе, понятнее и дороже будет творчество Чехова людям всех континентов. Бердников Георгий Петрович, советский и российский литературовед, специалист по истории русской литературы XIX века, в частности по творчеству Антона Павловича Чехова. член корреспондент Академии наук СССР с 26 ноября 1974 года по отделению литературы и языка литературоведения от издателя аудиокниг 123-й том библиотеки Всемирной литературы или БВЛ впервые переведён в звуковой формат для любителей аудиолитературы, людей со слабленным зрением и незрячих 123-й том БВЛ входят избранные произведения Антона Павловича Чехова: 25 рассказов, 6 повестей и 4 пьесы. Я также решил по некоторым соображениям в данный том включить пьесу Дядя Ваня, хронологически идущая сразу после пьесы Чайка. Далее по списку идёт пьеса Три сестры, а завершает весь том пьеса Вишнёвый сад. В определенной степени такая последовательность четырех пьес, выставленных в конец книги, символична. По мнению критиков и литературоведов, эти четыре пьес являются вершиной творчества Антона Павловича Чехова, как драматурга, положивший начало новому направлению в русской и мировой драматургии, принятой называть психолого-ориентированной драмой, когда на первый план выходят переживания героев, а не внешние коллизии. Стоит обратить внимание на включённые в том названия повестей, а именно: Степь, Палата номер 6, Скучная история, Мужики, Моя жизнь во враге и на названия четырёх рассказов из двадцати, а именно: Человек в футляре, Крыжовник, О любви, что составляет так называемую маленькую трилогию, главной темой которой является футлярная жизнь, равно футлярность, выявленная Антоном Павловичем Чеховым как социально-психологическое явление. И пара слов о маленькой трилогии. Трилогия, как было сказано выше, состоит из трех рассказов, идущими один за другим, под номерами 25, 26, 27, а именно «Человек в утляре» за номером 25, «Крыжовник» за номером 26 и «О любви» за номером 27. Немаловажно отметить и то, что за номером 28, то есть «О любви», После маленькой трилогии идёт рассказ Ёноч, где также раскрывается тема футлярности. Этот рассказ о земском враче Старцеве, он же Ёноч, который был приглашён на вечер в семейство Туркиных, где он знакомится с Екатериной Ивановной, молодой девушкой. С этого и начинается история о несбывшейся любви или о человеке-футляре. Этот рассказ можно включить в маленькую трилогию, разумеется, условно. Но вернёмся к трилогии. Маленькую трилогию объединяют три героя-рассказчика, товарищи по охоте, учитель гимназии Буркин, ветеринарный врач и дворянин Иван Иванович Чемша Гималайский и помещик Алёхин. Причём каждый из героев рассказывает одну из трёх историй, из которых рассказ «Человек в футляре» открывает трилогию, где наиболее ярко и открыто выражена тема футлярной жизни. Образ Беликового, главного героя первого рассказа, Во многом гротескны, а название рассказа «Человек в футляре» во многом задает тон и тему всей трилогии. Первую историю мы слышим от учителя гимназии Буркина, сослуживца Беликова. Рассказ «Крыжовник» идет вторым по счету в трилогии. Тему футлярности присутствует в нем имплицитно или в более тонком виде, чем в первом рассказе. На этот раз уже Иван Иванович Чемшагималайский повествует историю жизни своего брата Николая. Рассказ о любви завершает трилогию. В нём основная тема трилогии звучит наиболее тонко. Как видно из названия, это история о любви. Историю своих отношений с Анной Алексеевной Луганович рассказывает помещик Алёхин. Это вкратце о содержании книги. Более подробную информацию вы можете послушать в следующем аудиофайле с вступительной статьёй "Наши современники" Антон Павлович Чехов чеховеда Георгий Петрович Бердикова. Приятного прослушивания.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 Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и бужеки, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советтики все чихают. Червиков нисколько не сконфузился, утёршись платочком, и как и вежливый человек поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший перед его в первом ряду, кресел старательно вытирал свою лысину и щею перчатки и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бричалова, служившего по ведомству путей сообщения. "Я его обрейско", подумал Червяков. "Не мой начальник чурой, но всё-таки неловко. Извиниться надо". Червиков кашлянул, подался тулущем вперёд и зашептал генералу Наука: "Извините, я щас. Я вас обрызгал. Яди чайда". "Э ничего, ничего. Ради бога, Извиничи. Я ведь я не желал. А сидеть, пожалуйста". И дальше слушать. Червиков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Лежал он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. Вондрациу он подошёл к Брищалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал: "Я вас оприскал, вашество. Простите. И я ведь не того, чтобы Ах, полдече. Я уж да был, а вы всё atopше", сказал генерал.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 Придя домой, Черевиков рассказал жене о своём невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что бриджала в чужой, успокоилась. "А всё-таки ты сходись, извинись", сказала она, подумать, что ты себя в публике держать не умеешь. "То-то вот и есть. Я извинился, да он как-то странно" Не этого слова пудтового не сказал. Да и я когда было разговаривать. На другой день Чермяков надел новые ветспундюр, подстригся и пошёл к по причалу объяснить. Войдя в приёмную генерала, он увидел там много посетителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал приём прошений. Обратив к нескольких просителей, генерал поднял глаза и на Чермякова.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 Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шалькнулся к ним и забормотал: "Вашество, если я осмеливаюсь беспокоить вашество, то ибдное изчувство могу сказать о раскаянии. Не нарочно, сами позвольте знать". Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой: "Да вы просто смеятесь, милостиза". сказал он, скрываясь за дверью. Какие же тут наспешки, подумал Червиков. В общем, тут и никаких наспешек. Генерал, а не может понять, когда так, и старую же я больше извиняться перед этим фонфаровым. Шёрц с ним. Напишу ему письмо, а ходить не стану. Ей-богу, не стану, так думал Червиков, идя домой. Письма генералу он не написал.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 Он попятился к двери, вышел на улицу и поплёлся. Придя машинально домой, не снимая ведь смундира, он лёг на диван и умер. Три раза вира выехал в седе, а после часто я встречал. रुबलु स्त देवलु यो नुबलु स्त देवलु यु यो Дочь Альбиона. А к дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянской Фёдор Андреевич Отцов. В ряди встретил его сонный лакей. "Господа дома?" спросил предводитель. "А, никак нет."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 Сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была затылки, галстук с полстнабок. Возле него стояла высокая, тонкая от гличатка с выпуклыми, рачевыми глазами и большие птичьи носы, похожие скорее до крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисеиное платье, сквозь которое сильно просвечивали точки жёлтый плечи. А за летом бой сивисели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. Ах, вот и смерть на участь горькая, зазвьялся отцок. Здравствуй, здравствуй, Иван Козьмич. А, это ты, спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. Приехал. Как видишь. <смех> а, а ты всё ещё своей еродой заливаешься? Не отвык ещё? Какой чёрт? Весь день ловлю с утра. Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал, где я где-то кикибара. Сиди, сиди бы хоть бы одень чёрт. Просто хоть караул кричи. А ты я плюнь. Пойду вот купить. Постой. Хоть бы что-нибудь допоймаем. Вот вечер рыбы клюёт лучше. Сижу вот здесь с самого утра. Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Тёрнул же меня чёрт привыкнуть к этой ловле. Знаю, что чепуха а сижу. Сижу как подлец какой-нибудь, как катра, что и на вот гляжу, как дурак какой-нибудь. На покой надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Каподиве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлидью, с чертовкой с этой. Ну, ты с ума сошёл, спросил отцов конфузливо копящей англичанку. Пронишься при даме и и её же да чёрт с ней. Всё одно, не бельмес по-русски не смыслит. Да я хоть хвали, хоть брони ей всё равно.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 Наш какой-нибудь аристократушка поедет к ним и живо по их нему брехать научится, а они чёрт их знают. Ты посмотри на нос, на нос-то посмотри. Ну, ну, перестань, неловко. Что ты напал на женщину? Она не женщина, она девица. О жениха, к небось, мечтает чёртова кукла и пахнет от неё какой-то гнилью. Но я зненавидел, брат, её, видеть равнодушно не могу.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 Не будь детей, и я бы ее и за десять верст К своему имению не подпустил Нос точно у ястреба, а талия Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь Так знаешь, взял бы и в землю вбил Поставь, у меня, кажется, клюет Граба вскочил и подел удилище Леско натянулась, Грабу вдернул еще раз И не вытащил крючка «Эс, зацепилась», — сказал он и поморщился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 Туда! Туда! Туда уходите! Слышишь? Мисс Файз облила Грябова презрением и стала на цвой звук. А! Штурс! И понимаете, что по тебе говорят оттуда? Мне раздеваться нужно чёрта моего клад. Туда ж ты пойду туда! Грябов дёрнул мисс с рукав, указал ей до кусты и присел. Ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка энергически двигая бровями Быстро проговорила длинную английскую фразу Помещики пристали Первый раз в жизни ее голос слышу <смех> Ничего сказать, голосок не понимает Ну, что мне делать с ней? Палюнь, пойдем водку выпьем Нельзя, теперь ловиться должно Вечер Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия Ледётся при ней раздеваться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел до песок снимать с боги. А послушай, Иватко сбить, сказал предводитель, хотяча в кулак. Это уж дорог мой головления издевательство. Её никто не прости не понимать. Это наука им и насранцам. Грябов снял сапоги, бандалон и сбросил с себя бельё и очутился в костюме Адама. Отцуу хватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигла бровями и замигала глазами. По жёлтому лицу её пробежала надменная презрительная улыбка. Надо стынуть, сказал Грябов, хлопая себя по бёдрам. Скажи намелость, Фёдор Андреевич. От чего это у меня каждые лета сып да груди бывает? «Да, бух, хо -хо -хо -хо -хо, да полезай скорее в воду или прикруйся чем-нибудь, скотина. Ха -ха! И хоть поскот вовсе спал моя. Сказал Грябов: "Полезай в воду и крестясь. Брх, холодная вода. Посмотри, как проря медвегат и уходит. То ещё толста и из людей нас посчитает. Подя по галена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал: "Это, брат, ей не Англия. Мисс Файс владнокровно переменила червячка, живнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грабов отцепил крючок, огнулся и с опеню вылез из воды.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 цвет оранже. Тонкой же точь-точь до вылез из вагона и был давьючен чемоданами, услами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом его сын. "Парифери!" воскликнул толстоухий, увидев тонкого. "Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет!"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 Помнишь, как тебя отраспили? Тебя отраспили Геростратом за то, что ты казённую книжку по пирожке прожёг. А меня Эфиальтом, из-за то, что я ябедничать любил. Хо-хо. Идти -хо, тебе и были. Не бойся, Фаня. Подойди к нему поближе. А это моя жена, рождённая в Анценбах, лютеранка. Но Ванаил немного подумал и спрятался за спину отца. Ну, как живёшь, друг? спросил Толстой восторженно глядя на друга. Служишь где? Да служился. Служу, милый мой. Карельским сосером уже второй год и Станиславы имею. Жало не плохое. Да боксне. Жало уроки узкие даёт, а я порцигары приватные из дерева делаю. Отличные порцигары. По рублю за штук продаю. Ежели кто берёт 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Промовляемся кое-как. Служишь за в департаменте.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 и уронил курашку. Все трое были приятно ошеломлены. Хирургия. Аземская больница. А за отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет 40.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 Так килобит, в ух отдают эти белые числом, да в ёп гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. За грешихом и без закодовахом. Ты стыд небе бо окалях душу, грех и в лед достиги ебаное ищи. Загрехи, Сергей Кос, бесня грехи. А те цере после литургии упрекает: "Костный изичит, ты вебе, когда встал. Поёшь Еличево, у тебя не разберёшь. Ой. А, а какой судечит тут перь, еже ль рта раскрыть нельзя? Всё разпухши, видите, и дочь не спвше. На. -да. Садись. Отскорчи рот. Вон ми глазом садиться и раскрывать рот."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 «Пусть таки, пусть таки!» Скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах «Хирургия!» «Пусть таки!» «Тут во всем привычка, твердость руки» «Распаленать!» На медне тоже, вот как и вы, приезжает в полицию помещик Александр Иванович Египетской «Тоже с зубом!» «Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что» Крог пожимает, пойми и отчувствуй. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. А Исток Богу молит: "Вырви цели вы и мне его, Сергей, косбить, от чего ж не вырваться? Вырвать важно, вырвать а тут понимать надо. Без понятья нельзя. Дело разные бывают. Один рывёшь щипцами дорогой козьей ножкой, третий колечком. Кому как. Вельчор берёт козю ножку, В минуту смодрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы. "Ас, аскот его от по шеи", говорит он, подходя щипцами к дичку. "Сейчас мы его того распалеонуть. Дёсну подрезать только тракцию сделать по вертикали и всё. Подрезать десну и всё. Благодетеливый дахи. Добдруг ока едет оно. А вас господь просветлил. Я рассуждаю, ежели у вас рот раскрыт. Это ли корвач? А бывает так, что одни только корешки. Этот распёноц накладывает щипцы. Постойте, идёт оттишь. Сидеть неподвижно. В мгновение ока делает тракцию.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 Да дергай же, а дергай Чего пять лет тянешь? Делать ведь хирургия Сразу нельзя Вот, вот Он меглазов поднимает колени до локтей Штавелит пальцем и выпучает глаза Прерысто дышит На багровом лице его выступает пот На глазах слезы курятин сопит Топчется перед дичком и тянет И бать проседать Проходит смучительнейшей полминуты И щекцы срываются с зуба Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он суп на старом месте. «Тянул!» Говорит он плачущим и в то же время насмешливым тоном. «Что бы я так на том свете потянула? Благодари покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу!» «А ты зачем руками хватаешь?»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 Господину Египетскому Александру Ивановичу рвал ты, ты, ты, Да и тут ничего, никаких слов Человек почище тебя А не хватал руками Садись, садись тебе говорю Света не вижу Дай дух перевести Ох Садиться Не тяни только долго, Христо ради тебя прошу Отдергай Не тяни, отдергай, сразу О, чё учону? Э, кей, господи, народ, я в разол. Живёт с атыком. Отчемишь. Раскрывай рот. Накладывай чипчик. Эргогеем, брат. Не шутка. Это не на клерысе читать. Делать тракцию. Не дёргайся. Я дё, не дё, не дёргайся. Дёргайся. Зов выходит, застарелый. Э, лубоку корди пустил. Не шли спать твою. Так. Так. Я снест. Ты шелись. Ну. Ну. Слышен хрустящий звук.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 И на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Э-э. Паршивец, выговаривает он. Да сажали вас здесь ещё давта наши повели. Маргоша мне ещё тут, бормочет Белчер. Глядя на шкапшипцы. Э-э, мало тебя в бурсе берёзы подчивали.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 Камелеон. Рассказ. Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель Ачмелов. Он новый шенели и судилком у руки. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным кражовником. Крам тешанам на площади не души, открытые двери лавки Кабакова ледят. А среди добольшей унела, как голодная пасть. Огла них нет даже нищих. Так ты, косацакаянная! Слыши дура, что меала? Ребята, не пущай её, дай чьи релено кусаться. Держи её! Ай! Слыши собачий виск. А меала валядет в сторону и видит Из древеного склада, кукса печуина, прыгая на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцой крахмальной рубахе, расстёгнутой до той желядки. Он бежит за ней и, поддавшись толчку ему, прёт падать на землю и хватать собаку за задние лапы. Слышен тарично собачий визг и крик. И пошёл Из лавок и слава квосойцы сосновой фасономии из хорого голодревиного склада словно из земли выросший собирается толпа. Не как бы в порядок ваш плароде, говорит орадовой. А что мелоу делает по наоборот налево и шагает к сборощи. Около самых ворот склада видит он стоит выше писаный человек, воростёвы до тажелетки. Э, подняв верх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полу баяно выличая его, как бы написано: "Уж я сорву с тебя шельма, да и самй пальцем есть ведь знамение победы. В этопчколовыке очумело узнаёт золотых дел мастеру Грукина. В центре топы, расстоплер в передней ноги.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 Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Нежели каждый не будет кусаться, то лучше и не жить на свете. А, «Хорошо», — говорит очумело, встрого, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Сия собака. Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать».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 Она наверно бешеная. Чего я собака спрашиваю? Это кожи сидера лоша голова. Кричит кто-то из толпы. Генералла за голова? А. Сымика, я должен сменять пальто. Ужас как жарко. Должна полагать перед дождём. А да вот только я не понимаю. ка она могла тебя укусить обращается отчумелов к рыукину не что она достанет до пальца она маленькая а ты ведь он такой старый ты должен был расска rival пале звоздика а потом и пришла в твою голову идея что вас сороть ты ведь известный горат снаёс чертей Он в нашем Вологроде. Цигарка я их харю для смеху. А она не боддора, а тяпней. Здоровый человек в нашем Вологроде. Урюшка левой. Не видал, так стало быть, зачем врать? Их в Вологде умные господины понимают. Я же ли кто врёть, а кто по совести, как перед Богом. А если я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано: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 Чёрт знает что. Я и сердца не виду. Подлость одна только. А это, какой собаку держать? А где же у вас уб? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то сдать её бы было. Там не посмотрели бы зако. А моментально, и до шеи. Ты, хрен, кто пострадал. И дело этого так не оставляй. Нужно ручить. Порам А может быть, и генеральская? Думает слуга родовой. А в ордеоне не написано. А медведова дворе у него такую видел. Вести его генеральская. Орет голос из толпы. Хм. А здесь говорят: "Илырин, дай мне пальто". Это ветром подола с набить. Те, а те же все генералы из против штаба. Скажи, что я нашёл и прислал. Скажи, чтобы её не упускали за улицу. Она может быть дорогая. А ежели каждая свинья будет её у нас царкать такать, то долго ли испортить? Собака, нечто тварь. А ты, болван, отпусти её руку. Нечего свой торацкий палец выставлять. Сам виноват. О, генеральский дёть, его спроси. Эй, брокер, поди к милой, сюдай. Погляди-ка собаку. Ваша? А, вот она. Это кколас от родясти бывало. И спрашивать тут долго не о чего. Говорит, о чём мело. Аля бродячая. И чего тут доллар заваривают? Я же ли сказал, что бродячая стала быть бородячая. Остребить вот уса. Это не даша. Продолжайте прохор. Это я Нгаралов, брат, что на мет здесь приехал. Наш няхотник до да, борзых. Браты ди акоч. Здрась вы, братья, их хлеб да приехали? Владимир Иванович спрашивает от Чубелов, и у всё лицо его заливается улыбкой убеления. И что, господи? А я и не знал, по гостить приехали. У гости. И что, господи?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 Тал пахал куч до тхарюхенам. Я ещё доберусь до тебя. Оразити матч умелов и запахаваясь, Шойнель продолжает свой путь по базарной площади.